И получил у меня чек. Я назову вам его фамилию и номер телефона. Пока в этом нет необходимости, спасибо. Примите мои соболезнования. Мы можем что-нибудь сделать для вас». Миссис Алиса словно вся ушла в себя. Босху показалось, она даже не расслышала его вопросы. «Нет-нет, благодарю», наконец прошептала она. Босх взял кейс и вместе с Райдер направился по коридору. И до самой двери на стенах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 «Нет, пусть все будет по закону». «Ладно». Босс высадил райдеру ее машины, и они каждый самостоятельно отправились в голливудское отделение на Уилкокс-стрит. По дороге он вспоминал Веронику Алиса и гнев в ее глазах при упоминании о муже. Он размышлял над тем, чем он вызван, имеет ли отношение к делу. Однако не сомневался, что с Вероникой Алиса еще предстоит встретиться».